Диадор, фиактиста. Он заболел. Боли в желудке возрастали. Его мутило. Он глядел на еду, с усилием заставляя себя есть хоть немного. 4 дня он провёл на лежанке, не переставая, впрочем, диктовать письма и принимать отчёты. Когда становилось тяжелее, замолкал и шебеля губами произносил беззвучную молитву. Иногда слышался ему лёгкий женский голос, читавший где-то поблизости псалтырь: "Блаженны непорочные". Это был голос матери. Других женщин здесь, в обители, быть не могло. Впрочем, и матери здесь тоже быть не могло. Он мотал головой, и мухи, собравшиеся на принесённую ему еду, жужжанием поднимались в воздух. Некоторые садились на него, ползли по рукам, и он сердито отмахивался: "Прочь, прочь, иконоборцы проклятые". Болезнь ослабила его, но ум был чист и крепок. Он вспоминал стихотворения, которые написал когда-то ещё в первую пору своего игуменства. Он сочинил тогда множество стихотворных посвящений братьям, нёсшим разные послушания: будильщикам, портным, поварам, И больным, да, и больным тоже. Эту болезнь прими как благодатный дар, Вот и тебя, Божья, коснулась забота, Как от руки те в печи угошай огонь, Росою благодарности терпеливой. И о вам стань, вспомини, что он говорил, Не осквернив себя ни единым словом. Мимо тебя, кто прошел, не взглянув, молчи, Всё, что тебе дают, принимай послушно, чтобы страдание на пользу сердцу пошло. Эту болезнь прими как благодатный дар. Он принимает, и пламень печной не так жжёт. И снова слышит тихий голос, читающий псалтырь, голос матери. Её звали Феоктиста, а отца Фатин. Оба были из знатных семей. Фатин служил при дворе казначеем. Феоктиста, как и положено жене, пребывала дома. Он, сын Фатина и Феоктисты, родился в стольном граде Константинополе в 759 году от Рождества Христова. Когда младенца показали матери, она перекрестила его. Повитуха хотела надеть на дитя амулет от сглаза, но Феоктиста отвела руку с амулетом. и снова перекрестила сына младенцу дали имя Феодор божий дар в смутное время появился на свет Феодор над всей империей стелился густой дым иконоборчества горели иконы за 5 лет до рождения Феодора в 754 году константин V собрал иконоборческий собор 28 августа Решения собора были зачитаны на Константинопольском и Подроме. Всякая икона, выкрикивал глашатай, сделанная из какого угодно вещества, а также писанная красками при помощи нечистивого искусства живописцев, до да будет извергаема из церкви. Слова тонули в рёве и рукоплесканиях. Иконоборцы, заполнившие трибуны, выражали своё ликование. Над империей стелится дым, лики Спасителя, Богородицы, святых, объяты языками пламени. У Феодора было двое братьев: Иосиф и Евфимий, и сестра, чьё имя не сохранилось. Отец весь день отсутствовал, трудясь на казначейской службе. Детей растила Феактиста. Сама Феактиста осиротела рано: родителей унесла чума. Её с сестрой и четырьмя братьями взяла под опеку родня. Старший Платон начал службу при дворе, но затем принял монашество и удалился в монастырь в Символех, в Вифинии, где трудился над переписыванием книг. Двое братьев последовали за ним. Грамотой и начатками наук Феактист овладевал уже в замужестве, а перед сном и после сна Учила наизусть псалтырь. Блаженны непорочные в пути, читала при мерцании светильника, не выпуская из рук пряжи или шитья. Усилилось преследование иконопочитателей, особенно монахов, ученнейшей части империи. Некоторым поджигали бороды, у других выдёргивали волосы, иным разбивали головы священными досками, с которых выскабливались изображения святых. 21 августа 766 года монахов-иконопочитателей согнали на ипподром и провели с троем по полю. Каждого заставили взять за руку блудницу. Монахи шли, уперев глаза в слепящий песок. Палило солнце, улюлюкали трибуны. Феодору исполнилось семь лет. Он уже знает буквы и умеет читать по слогам. Была фиактиста по натуре вспыльчива, но великодушна. К слугам относилась как к членам семьи, кормила их тем же, чем питалась сама. Могла устроить взбучку, особо провинившимся даже пощёчин надавать. Но после нанесённых ею ударов, вспоминал Федор, она бывало входила к себе в опочивальню и начинала бить саму себя по щекам. Потом призывала к себе наказанную вставала перед ней на колени и просила прощения. Так проходили ее дни. Муж, дети, прислуга. Ночь, утро, псалтырь, дела домашние, вечер, псалтырь, ночь. Ветер с Босфора, колеблющий пламя светильника. Маленький Феодор прислушивается к разговорам взрослых. Он серьезен и задумчив не по годам. Он с опытом передают слова, сказанные игуменным Стефаном. Когда игумена привели для допроса во дворец, Стефан показал императору монету с его изображением. Что будет тому, кто дерзнёт попирать её ногами? Константин ответил, что таковой по закону подлежит казни. Если за бесчестие царского образа человек подлежит казни, То чему же по винен тот, кто бесчестит изображение сына Божьего, его пречистой матери и святых. И швырнув монету на пол, стал топтать её. В 767 году Стефана проволокли по улицам и бросили в яму, где погребали преступников. На следующий день на город обрушилась буря. Прижавшись к матери, Феодор слушал как колотится ставни и с крыши срывает черепицу ему 8 лет он уже многое понимает Федор прошёл начальный курс наук Федор прошёл курс внешних наук грамматику включавшую чтение античных поэм риторику а также философию которую изучил особенно глубоко Много позже он составит знаменитые стихи из триоди постной которые поются в четверг третьей недели Великого Поста. «Петр витийствует, и Платон умолча, Учит Павел, Пифагор постыдисься». В отличие от многих и многих, кто будет повторять эти строки, Феодор знал о Пифагоре и Платоне не понаслышке. «Когда он обратился к философам, — сообщает биограф, — то со всем усердием прошел всю философию, — как этику и метафизику, так и отделы, обнимающие диалектику и приёмы доказательств. В скором времени другой Платон и другая философия займёт ум молодого Феодора. В Константинополь прибывает Платон, брат Феоктисты и дядя Феодора. Он успел уже прославиться своей учёностью и подвижнической жизнью и стать игуменом монастыря Симвалеа. Остановившись в доме сестры, он ведёт с ней долгие разговоры о подлинной философии, о нашейской жизни. Беседует Платон и с Феодором. Феодору уже 21 год, возраст, когда пора поступать на государственную службу и подумывать о браке. Феодор высок ростом, образован и считается завидным женихом. Но общение с дядей всё изменит, и не только в его будущем. но и всей семьи. В сентябре 775 года во время похода на Болгар скончался император Константин. Императором стал его сын Лев, родившийся от брака с хазарской царевной и прозванный за это Хазаром. Лев Хазар был иконоборцем. Его жена Ирина в спальне под подушкой тайно прятала иконы и старалась смягчить иконоборчество мужа. В 780 году лицо Льва покрылось гнойниками, и он скончался, оставив девятилетнего сына, ставшего Константином VI. Регентом при малолетнем императоре стала его мать, Ирина. Братья покойного императора, партия иконоборцев, стали готовить переворот, но потерпели поражение. Чтобы лишить их притязаний на престол, Ирина велела насильно постричь их в монахи. Под воздействием речей Платона, Фатин и Феактиста, решили раздать имущество бедным, даровать свободу слугам и принять монашество. Это на целый день изумило столицу, вспоминал Феодор. На своё пострижение Феактиста пригласила родных, как на праздник. Феодор с братьями и сестрой стояли тут же, но с радостью или скорбью, не умею сказать, вспоминал он, ведь мы теряли мать. и уже не могли, как прежде, приходить к ней и беседовать с ней. Сестра наша Феоктиста пострезает в лосы главы своей в знамение отрицания мира, и всех я же в мире. Господи помилуй, троекратно пропели монахи. Следующий день был назначен для пострижения Феодора, его братьев и сестры. Младший брат, Евфимий, еще юноша, с утра вертелся возле Феоктисты. Он бегал, бросался ей на шею, совершенно не отходил от матери, как молодой телец, не желавший разлучения, и просил на короткое время оставить его у неё, а впоследствии обещался исполнить её волю. Если ты, дитя, не сделаешь этого добровольно, тихо сказала Феоктиста, я сама отведу тебя в храм. Я осенила его крестом. Ефимий склонил голову, Ворота особняка распахнулись, толпа зевак подалась назад. На мулах из своего дома, который уже не был их домом, выехали Феотин, Феактист, Платон, Феодор. Вся семья была в чёрных монашеских ризах, развевавшихся на ветру. Феактист с дочерью посельце в небольшой обители на берегу Босфора. Путь мужчин лежал в Эфинию, к подножию Малого Олимпа. Там в их родовых имениях, переданных церкви, будут основаны новые монастыри, и прежде всего Саккуддион, настоятелем которого станет Платон, а его первым помощником, а через тринадцать лет и настоятелем — Феодор. Саккуддион прославился не только как новый форпост иконопочтания, но и как новая школа христианской философии. «Вместе с высоким благочестием», — писал биограф Феодора, — Ионики не оставались не осведущими и в словесных науках, но с любовью занимались изучением грамматики и философскими упражнениями. Монастырь находился на вершине горы, засаженной деревьями. Внизу лежало чудесное и приятное равнины, овеваемое тихими ветрами. Порывистые ветры, дувшие в столице до Сокуддёна, пока не доходили. Через 6 лет, в 1787 году, На втором Никейском соборе стараниями императрицы Ирины будет торжественно восстановлена икона почитания. Константин к тому времени повзрослеет, императрица мать устроит для него смотр невест. Из Пафлагонии привезут юную армянку Марию и обвенчают его с ней. Брак этот продлится недолго. Константин был предан чувственным наслаждениям, и как же ребёнок, не знающий ярманя, обузден в своих порывах, Чувственность сочеталась в нём с подозрительностью. Он боялся свою мать, Ирину, и отстранил её от власти. Ещё сильнее боялся дядей со стороны отца. Когда в 792 году после поражения от болгар народ на Константинопольском ипподроме потребует короновать одного из них, Константин прикажет ослепить его, а у остальных дядей вырезать языки. Через 8 лет, в 795 году, Он да сильно пострижёт Марию в монахини, а сам женится на красавице Феодоте из свиты своей матери. Этот развод и новый брак, нарушавшие все канонические нормы, вызовут бурю и в церкви, и в империи. Многие правители областей и начальники городов начнут следовать примеру императора, одних жонь изгоняя других, вводя на их место. Все будут ожидать осуждения со стороны патриарха. Но патриарх дипломатично промолчит. Тогда возвысит свой голос Саккудийская обитель. Эти, отрешившиеся от мира аскеты, знатоки философии и составители песнопений, громогласно запротестуют. Они осудят и императора за незаконный брак, равный прелюбодеянию, и патриарха за его молчание. Разгневанный Константин отправит в Саккудён войска, Обитель будет разгромлена. Платон заточён в подвале дворцовой церкви. Феодор и ещё 10 монахов, включая его отца Фатина, высечены ремнями и заключены в тюрьму, где будут ожидать отправки в изгнание. Он открыл глаза и снова закрыл их. Не открывая, он слушал её голос. Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Нестерпимо болели рубцы на спине, но теперь он перестал чувствовать боль. Нет, это было не видение. Это была Феоктиста. Она тайно проникла в темницу. Читая псалтырь, она смазывала его раны елеем. Он не видел её все эти годы. Негоже манаху видеться с женщиной, даже если это твоя мать. Она жила в своём монастыре на берегу Босфора, Они переписывались. В последнем письме Феоктиста благославляла его и прочих монахов, восставших против незаконного брака Константина. Идите, дети, и спасайтесь о Господе, и где бы вы ни были, и что бы вы не потерпели, так будет лучше, чем быть возле прелюбодея и предать истину. Узнав о постигшем Сокудён бедствии, она отправилась следом за сыном и супругом. Она шла тяжёлыми горными тропами, и прежние слуги, которые продолжали жить в её бывших родовых землях, при встрече с ней отворачивались. Потом будет ещё одно свидание, когда Феодора и остальных монахов вели под конвоем в Фессалоники. В зимний и вечерний час она ожидала нас в сельском жилище, пребывая в большом страхе, скрываясь и не зная, увидит ли нас Они проговорили всю ночь. Перед прощанием она просила Феодора принять у неё исповедь. После исповеди она поклонилась ему в ноги. "Я несчастный", вспоминал Федор, проникаясь стыдом всякий раз, как подумаю, что она называла меня господином и отцом, повинуясь мне не как мать, но как дитя. Она станет разыскивать рассеянных после разгрома скудёна монахов и прятать у себя Это не останется незамеченным. Она и ещё несколько её монахинь окажутся в темнице. Чтобы они не могли общаться, их заточат в разные камеры. Облегчение пришло неожиданно и страшно. В июле в столице поднял смятеж против Константина. Сторонники Ирины схватили императора и в парфировой спальне священного дворца, в которой он был рождён, выкололи ему глаза. Было ли это сделано по приказу его матери, либо с её молчаливого одобрения, или она не знала об этом? Истекавший кровью Константин чуть не умер там же. Вместе с беременной Феодотой его поселят под охраной в одном из отдалённых дворцов. Вскоре он умрёт, Феодоту после родов постригут в монахини. Ирина будет царствовать 6 лет. Она вернёт и ссылки Феодоры и других скуддийских монахов, станет щедро покровительствовать монастырям, снизит налоги. Но воспоминания о сыне будут преследовать её. В 802 году Ирину свергнут её же придворные, и к власти снова придут иконоборцы. Императрицу сошлют на один из принцевых островов, а затем на далёкий Лесбос. Там она посадит дерево в память о сыне. И будет каждый день плакать перед ним. Через год её не станет. Но всё это ещё в будущем. Пока же в 798 году Ирина ещё в зените своего могущества, желая восстановить знаменитый студийский монастырь в Константинополе, она приглашает туда из Сокудёна Феодора и часть его братии. Это был один из самых славных столичных монастырей, В нём хранилась глава Иоанна Крестителя. Каждый год 29 августа на праздник Усекновения неподалёку от монастырских стен причаливал царский корабль, и императорская семья шла на поклонение. Во времена иконоборцев студия пришёл в упадок. В нём осталось всего 10-12 монахов. Феодор Тотиус взялся за устройство монастырской жизни по образцу сукуддийской обители. Написал новый устав, основал школу для мальчиков, скрипторий и библиотеку. Особое внимание он уделял библиотеке. Монахи должны были собираться там по воскресеньям после обеда. Каждый получал книгу и читал её до вечерней службы. Когда наступало время службы, один из монахов начинал стучать в било, остальные тихо вставали и сдавали книги. то утащит книгу к себе в келью, гласило правило, и без достаточных причин не вернёт её по удару била, пусть всю трапезу стоит. Студийский монастырь на несколько столетий станет образцовой обителью для всего православного мира, а его устав позднее ляжет в основу всех древнерусских монажских уставов. Ещё в середине 14 века А студию с восхищением сообщал русский путешественник Стефан Новгородец. Много бо есть в ведене ту, невозможно писать. Церковь же та велика вельми и высока. Суть же иконы в ней, аки солнце сияют, вельми украшены златом и письсу тако немочно изписать. Тако же и трапеза, идёшь, братия ядят. Вельми чудно паче иных монастырей. В трапезную братия входили, читая молитву, садились по девять за столы. Особые братия, таксиархи, стры-начальники, следили, чтобы столы были заполнены по порядку и без шума. Читалась общая молитва, затем раздавался стук ложки о подставку для посуды, знак, что можно приступить к еде. Посвящая монахам нёсшим разные послушания, свои монастырские ямбы, Феодор не забудет и тех, кто трудился на кухне. Кто тебя, повар, не увенчает венцом, несущего столько трудов ежедневно? Здесь ты как раб, там велика будет плата. Здесь запачкан, там будешь омыт от греха. Здесь обожжён, там судный огонь пощадит. Весело же ступай скорее на кухню. Кали по утрам дрова, вычищай горшки, Стряпай для братьев, как для Господа Бога, И не забудь молитвой приправить стряпню. Благословен, как праотец наш Иаков, Радостно ты совершишь течение дней. Вся забота его была направлена к тому, Писал биограф Феодора, Чтобы делать подчиненных лучше с каждым часом. За короткое время число монахов в обители дошло до тысячи. Феоктиста после освобождения из темницы с верными ей монахинями поселилась в Вифинии, неподалёку от Сакудёна, игуменом которого снова был Платон. С сыном она больше не виделась. Он несколько раз прорывался приехать к ней и к дяде в Вифинию. "Освитае мать моя", оправдывался он в письме. "Как же желал я прибыть к тебе, если бы даже был скован железными цепями, разорвал бы их и предстал пред тобой. Но дела игуменские держали в студии крепче цепей. Феактиста всё понимала, только вот силы с каждым днём таяли, всё тяжелее становилась прясть пряжу, а под конец и вставать с жёсткого ложа. Если бы возможно было пересылать в письмах слёзы, то я, наполнив ими это моё письмо, послал бы их тебе. писал он ей, узнав о её болезни. Письмо это оказалось последним. По лицам пришлых монахов, подошедших к нему после службы, Феодор всё понял. Мать, братья и внули. Он затворился ненадолго в своей келье, потом велел собраться всем в храме. "Чада и братья", говорил он ровным, твёрдым голосом. Он старался, чтобы голос звучал ровно и твёрдо. Чады и братья, наступило время сообщить вам весть. Братья стояли молча, догорали свечи. Предметом которой является смерть известной вам сестры нашего отца, Авы Платона. Он не смог сказать моей матери. Прошёл лёгкий гул, монахи крестились, быстро перешёптывались. Феодор молчал. Сейчас он попробует улыбнуться. Она оставила нам чада и братья, не печаль. Нет, не безрассудную печаль, как кто-то может подумает, не печаль, но радость. Он улыбнулся. Само обладание и мир снова вернулись к нему. Дальше он говорил уже спокойно, рассказывал о её жизни, о том, как ослабла в темнице, как огрубели её тонкие пальцы, ведь она одевала почти всю обитель, как вы, братья, хорошо знаете. Монахи кивали, Они слушали его с молчаливым вниманием, уже не перешептываясь. Но Феодор их словно и не видел. Он видел одну феоктисту, как в ту последнюю их встречу, когда она склонилась перед ним и чуть слышно прошептала «Слушаю, отец мой!» и осенила его крестом. «О, любимая мать, как ты оставила нас!» Голос его снова дрогнул. «Куда ты переселилась?» Где, в каких местах пребываешь? Голос его проникал во все уголки, во все закоулки храма, отражаясь от огромных колонн зелёного мрамора. Я знаю, ты победила князя этого мира, ты удалилась туда, откуда изгнаны печаль и болезнь, туда, где радость святых, где пение и хор торжествующих. Теперь самое главное, самое главное, он знал чувствовал, что она слышит его. Не забудь же нас, твоих чад. Молись о нас, мама. Молись обо мне, охраняй меня жалкого от всякого греховного страха. Он снова замолчал. Видение исчезло, только дымок от погасшей свечи медленно распускался в солнечном свете. Он проживёт ещё почти четверть века. Ему предстояло пережить ещё два гонения, Первая — при императоре Никифоре, когда был прощен священник, повенчавший Константина с Феодотой, что означало признание законности этого брака. Снова патриарх промолчит, и снова Феодор возвысит голос, за что и поплатится двухлетней ссылкой. В 811-м, после смерти Никифора, он вернется в студий, но через три года с воцарением льва Армянина В империи начнётся второе действие иконоборческой драмы, ещё более жестокое. Снова, как во времена его детства, иконы и мозаики будут уничтожаться, замазываться, сбиваться. Студийский монастырь станет последним форпостом иконопочитания, а игумен Феодор его главным защитником. Разве Христос не принял нашего образа? Вопрошал он иконоборцев. Разве тела его не было составлено из костей? Разве зеницы очее его не были окаймлены веками и бровями, если ж он несомненно являлся в том, из чего состоит человек, то не крайняя ли слепота и безбожная дерзость утверждать, будто Христос, сделавшийся единосущным и подобным нам во всём, не изобразим. Узнав, что иконоборцы стали распространять стихи, высмеивающие почитание икон, Федор стал писать стихи в его защиту. Если тело Христа вкушаем как пищу, если животворяющую кровь его пьём, почему же изображать нам не должно того, чьё тело зримы и имело образ? Стихи эти расходились по империи, как волны от метка брошенного камня. То, что не успевали делать богословские сочинения Федора, делали его ямбы. На иконе зрю тебя, Матерь Божия, Поклонюсь со страхом тебе и любовью, Ведь такая в тебе благодать, Что даже тень твоя способна совершать чудеса. Император скрижетал зубами. Вначале он отправит Феодора в ближнюю ссылку На Принцева острова, затем в дальнюю, И, наконец, поскольку Феодор не переставал Рассылать свои письма и воззвания, Повелит нанести ему сто ударов плетью, и заточить в самую мрачную темницу в Смирне. И снова случится дворцовый переворот. На рождественскую службу 25 декабря 820 года заговорщики, переодевшись в священнические одежды, проникнут в дворцовую церковь и нападут на льва. Тот бросится к алтарю и, схватив цепь с кадилом, попытается защищаться. Его исколотый труп — Выбросят в общественную уборную, а всех четверых его сыновей кастрируют и сошлют на принцы острова. Новый император Михаил тоже будет иконоборцем, но это было уже дым после огня. Он освободит всех иконопочитателей. Иконоборцы при этом остантся при своих приходах, монастырях, кафедрах. Феодора, ослабевшего, едва живого, в Константинополе встретят с триумфом. Но в студии император его не пустит. Разоверившись в возможности восстановить иконопочитание, Феодор с верными ему монахами покинет столицу. Он проживёт ещё 5 лет в изгнании, теперь уже добровольном, продолжая писать и проповедовать в защиту икон. А потом начнутся боли в животе, становясь всё мучительнее. Константин V Его сын Лев IV Хазар, сын Льва Константина VI, вдова Льва и мать Константина Ирина, свергший её Никифор I, Лев V Арменин, свергший его Михаил II. Вся эта череда императоров, правивших при его жизни, принеслась перед ним пёстрой кровавой пылью. Одни приближали его, другие отдаляли, третьи нетерпеливо ожидали его смерти. Он пережил их всех, кроме последнего, Михаила, но и тому оставалось всего 3 года. Он прикрыл глаза, всё земное медленно отступало от него, как солёная вода во время отлива. Только голос матери, Феактисты, продолжал тихо повторять: "Блаженны непорочные в пути". Псалом 118-й, самый долгий, как и вся его жизнь. В таком состоянии сообщает биограф, он провёл два других дня, благословляя приходящих и осеняя их крестным знамением. Когда же настал воскресный день, он причастился божественных тайн и повелел ученикам зажечь свечи и начать песнопения на исход души. Став кругом, они запели «Блаженны непорочные!» И в то время как пели «Вовек не забуду оправданий твоих, яко в них оживил мя и си» — он предал душу, оставив земное и перешедшие к небесному блаженству. Принимая монашество, он думал, что будет жить в тихой обители среди тенистых платанов, аскетических подвигов и богословских размышлений. Вместо этого... Первое изгнание, второе, третье, четвёртое. И вот последнее странствие, последний озарённый невечерним светом путь, путь фиактисты, путь многих, кого он оплакал и о чьём успокоении молился, стал и его путём. Все они блаженные прошли по нему, ибо блаженные непорочны в пути.